Глава 76. Гарси и Хопкинс придвинулись ближе к карте. В определенном возрасте дети любят болтаться друг с другом. Они могли входить в одну и ту же уличную компанию, предположил Хопкинс. Не так много районов Лос-Анджелеса любят поддерживать близкие отношения, возразил Гарси. И Комптон один из тех, кто предпочитает этого не делать, особенно с Гарденой. Да, вскинул голову Хантер. Но мы говорим о времени двадцать пять лет назад. Дела тогда были не так плохи, и проблемы с бандами были не столь остры, как сейчас. В те времена соседские районы поддерживали куда более тесные отношения. — Это правда, — признал Хопкинс. Хантер продолжал пристально рассматривать карту, прежде чем взглянуть на часы. — Это лучшее из того, что пока у нас есть. Так что давайте навестим их старые школы, и посмотрим, что еще сможем выяснить. — Поспрашиваем, проверим их архивы, — сказал он, жестом давая понять Хопкинсу, чтобы он дал ему лист с информацией по Аманде. — Хочешь, чтобы я обзвонил школы? — спросил Хопкинс. — Они будут посылать тебя от одного к другому. Кроме того, я уверен, что у них есть какие-то фотографии, на которые нам надо взглянуть. Хантер повернулся к Гарси. — Я возьму на себя старую школу священников в Комптоне. А ты проверь ту, в которой училась Аманда в Гардене. гарсея кивнул. Я все еще просматриваю те две фотографии, что вы принесли из дома Малибу. Сверяю их с базами данных. Хопкинс повернулся к компьютеру и несколько раз щелкнул мышкой. Обе фотографии заполнили весь экран. Пока ни по одной из них нет данных. Продолжаю пробовать, доверительно сказал Хантер и поймал взгляд Хопкинса полный сомнения. Что-то не так? Я все думаю об этом. А что, если эти двое были убиты какое-то время назад? Осторожно предположил Хопкинс, не отрывая глаз от фотографий. Это объясняет, почему мы их до сих пор не обнаружили и почему не нашли никаких связей. Может, Келлер начал убивать какое-то время назад и была причина, по которой ему пришлось остановиться. А теперь он вернулся? Он рассеянно посмотрел на часы. «Сокин сын!» — сказал Хантер, его широко открытые глаза пару раз переместились с Хопкинса на экран компьютера. «Что я сделал?» — занервничал Хопкинс. «Эти двое были убиты не так давно», — твердо сказал Хантер. «Время их смерти в пределах последних пяти месяцев». Гарсия нахмурился, пытаясь понять ход мысли своего партнера. «С чего ты это взял?» «Его часы». Хантер ткнул пальцем в экран. Гарси и Хопкинс наклонились, пытаясь рассмотреть частично скрытый секундомер на левом запястье мужчины. Гарси сдался через несколько секунд. «Толком рассмотреть часы не получается», — сказал он, выпрямляясь. «Половина за обрезом изображения». «Сукин сын!» — на этот раз выразился Хопкинс. «Это же часы в честь памятного чемпионства Лос-Анджелес Лейкерс в финале НБА!» «Выпущены они были в июле после финального матча НБА в июне». «Как ты это узнал, черт побери?» — спросил Гарсия. «Потому что он получил такие же часы», — сказал Хантер, и все уставились на запястье Хопкинса. «Свяжитесь с моргом. Получите список личных вещей для каждого мужского тела, которое поступило к ним за последние восемь недель. Если мы найдем часы, то значит обнаружим жертву номер один».